Хочу крикнуть, а голоса нету. Вроде сама упокойница, а по избе стучит, стучит. Эшь ты, безразлично отозвался Филимон Прокопич, стягивая дождевик с черной борчатки. Про сон опосля доскажешь скажешь, дай-ка мешок, до который почище. Куда с мешком-то? Не твое дело. Живо мне. Миланя Романовна подала мешок. Топи большую печь, чтобы избу нагреть, да похлебки сварить. Рыбешки наварива дам. Кополушек, рябчиков и баню пусть мургашка стопит. попаришь маленько. Уделив старухе пару кополух, трех рябчиков, десяток мерзлых хариусов и ленков, Филя собрался уходить, предварительно нагрузив мешок дичью и рыбой. К ведьме собрался. Молчай». Господи, хоть бы помереть мне, покарает тебя Господь Филя, погоди, никакого пригрева от тебя не вижу, сколь годов, как заявишься, так бежишь к ведьме, аль по магазинам шастаешь. И корову в тартарары сбыл, и нетель, и куриц перевел, чем жить-то мне, с умой пойти, силов нету, знать отходила, кабы не полюшка с голоду померла бы». Филя махнул рукой, наслышался он разных песен от своей непроворотной туманности. «Ты же при колхозе состоишь, пусть помогают, моя линия при лесхозе, такая жизнь и происходит, планиды наши с тобой разошлись, если не хочешь одна жить, возьми в дом Марью с ребятишками». Миланя Романовна поджала губы и отвернулась.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 Она еще подпрыгнула вверх, упала, кинулась в сторону. Сунувшись мордой в кусты, передняя и правая лапа была подбита. Из-за кустов прыжками вылетел волк. Человек с одноствольным ружьем, не успев выбросить стреляную гильзу, остолбенел от ужаса. Но тут же перехватил ружье за ствол и, орудая им, как дубиною, огрел волка по голове,